Редрик Шухарт. 31 год. Сталкер. Он сидел за столом и смотрел на свое счастье. На то самое счастье, о котором он втайне мечтал 8 лет назад, в тот день, когда вместе с Кириллом Пановым отправлялся в зону. На свой сбывшийся сон, что снился ему в тюрьме два долгих года почти каждую ночь. На сокровенное, запрятанное в душе у каждого человека, если хорошенько отмыть грязь, которая там накопилась.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 Если б вот так по-человечески за столом с самыми близкими на свете существами. что отец был жив, по-настоящему жив. Сидел себе за столом и ел, как тогда, в далеком детстве. Чтоб мартышка стала нормальной девочкой, а не жутким порождением зоны. И чтоб жена не боялась свекра и собственного ребенка, которые так страшно кричат по ночам, сидя на своих постелях. Длинно, скрипуча, с клокотанием, словно перекликаясь с другими потусторонними порождениями зоны,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 Вот улюбуйся теперь на свою мечту, созерцай, блаженствуй, кайфуй от того, как две заведенные куклы вживую прокручивают тебе сценарий, которым ты грезил столько лет. Непрерывно. Отец выпивает, ест суп, потом орет точь-в-точь, -точь, как тогда в далеком детстве Редрика Шухарта. Девочка подходит к плите, накладывает ему мясо с бобами, он снова ест. Когда же тарелка опустеет, они оба улыбнутся, отец потреплет Марию по макушке,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 а на ней нет роды Тогда она начинает кричать так же, как раньше, по ночам. Плечи Гуты затряслись, недокуренная сигарета упала на пол. Ред незаметно затушил ее каблуком. «Сделай что-нибудь. Сходи еще раз в зону к этому своему золотому шару. Попроси его. Пусть он вернет все, как было. Люди в Хармонте считают тебя чуть ли не богом. Так сотвори чудо еще раз, но уже не для всех, а только для себя, меня, дочери и своего отца»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 кусок зоны, обросший вокруг мертвых костей и поднявший их из могилы. Он, Ред Шухарт, впустил зону в себя, а потом впутал в эту любимую девушку, ставшую его женой, и сейчас в полной мере получает свое счастье, выпрошенное у зоны. «Давай уедем», — сказал Ред. «Просто соберем вещи и уедем. Это не твой ребенок и не мой отец, и никогда они ими не были». «Куда уедем?» — бесцветным голосом спросила Гута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 шухард взглянул в глаза жены и невольно отшатнулся. В глазах Гуты серым туманом клубилась зона. В ее глазах, которые он так любил целовать, которые тоже снились ему по ночам. Зона забрала его семью, взамен подарив счастье, о котором он ее попросил. Одно большое счастье, одно на всех. Ред повернулся, снял с вешалки куртку, вышел на лестничную площадку, плотно прикрыл за собой дверь и запер ее на ключ.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 «Я принес вам постановление о выселении. В вашей квартире творится черт знает что, я...» Ред Шухарт взял управляющего за ворот и резко толкнул. Мясистая спина глухо чавкнула, шмякнувшись об стену. Сталкер неторопливо взял толстяка за шею, вытащил из-за ремня пистолет и приставил ствол к лбу управляющего. «Запомни, сволочь!» — негромко произнес Ред. «Что бы ни случилось, никто и никогда не откроет эту дверь. До тех пор, пока дом не рухнет от старости». «Иначе я вернусь и найду тебя. Даже если ты вздумаешь убежать на край света, я все равно найду тебя и пристрелю, как собаку». В гараже стоит машина с фальшивым бензобаком, в нем контейнер. Отнесешь его в метрополь хрипата Хрипатомухью. За то, что лежит в контейнере, он обещал любую сумму, которая уместится на листке чековой книжки. Так что оплаты за квартиру хватит примерно на 200 лет и еще останется очень много». Только не вздумай открыть этот контейнер, потому как это будет последнее, что ты сделаешь в своей жизни. Вопросы есть? Нет. А еще ты будешь каждый день носить и складывать под дверь мясо, масло, картошку, бобы и хлеб. Все очень просто. Пришел, позвонил и ушел. Если никто не возьмет продукты, на следующий день ты заменишь вчерашние на свежие. Все понятно? Да. Конечно, мистер шухард я все сделаю. Вот и хорошо. Управляющий дрожал как осиновый лист. По его лицу катились крупные капли пота. Сталкеру убрал пистолет, засунул его обратно под куртку и не спеша спустился вниз по лестнице. Редрик вышел из подъезда и остановился. Во дворе гудела небольшая толпа, человек 15-20. Люди нерешительно топтались на месте, почти все курили, сплевывая себе под ноги. Плохой симптом. Обычно люди ведут себя так, когда сильно нервничают. А нервная толпа может многое, но ничего из этого многого хорошо не заканчивается.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 И, если честно, пошел бы ты в ведьмин студень вместе со своей осчастливиной престижью В следующую секунду руки Рябова вылетели из карманов, словно подброшенные спрятанными там пружинами. Но Шухарт оказался быстрее. Армейский культ глухо гавкнул, словно разозленный ротвейлер. И ребой со всего маху грохнулся затылком об землю, расплескав по ней изрядное количество мозгового вещества, добросовестно взбитого экспансивной пулей. Толпа прянула в стороны, с ужасом глядя на труп, раскинувшие руки, в каждой из которых было зажато по метательному ножу. На поверхности острых коленков пузырилось что-то зеленоватое, похожее на газированную глину, нанесенную тонким слоем. — Кто следующий? — равнодушно спросил шухард Плевать, что в кольте больше нет патронов. Во-первых, толпа об этом не знает. Все смотрят не на затворную раму, отъехавшую назад, а на рябово, умершего так быстро и неожиданно.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 Ему можно верить. Когда дело касается больших денег, хрипатый Хью не разменивается на мелочи. Дойдя до старого заброшенного пруда, шухард достал кольт, вытер его о полу куртки и осторожно взялся за спусковую скобу, собираясь зашвырнуть пистолет на самую середину большой зловонной лужи. Украденное погибшим Артуром оружие Барбриджа, пустое как его хозяин и так же как стервятник, помеченное смертью, было больше не нужно Реду.